Глава седьмая. Бабушка устроила у себя музыкальный семейный обед, как она это называла. Было промозглое майское воскресенье. На берега фьорда обрушился град, и грязный снег, которому давно полагалось растаять, покрылся тонким слоем сверкающих градин. Обеды у бабушки всегда были вкусные. В уютной столовой не было никого, кроме них. Снаружи на ручке двери висела табличка «Закрыто для частного вечера». Карне нравилась эта большая комната с пустыми столами и роялем в одном конце. Теперь она уже играла на нем. Правда, еще не так хорошо, как Анна. У бабушки было так просторно, почти как в Рейнснессе. И когда она вешала на дверь эту табличку, вся столовая была только в их распоряжении. За десертом Анна рассказывала про школу. Когда она замолчала, бабушка мягко сказала «Кстати, пока не забыла. Со следующим пароходом приедет Аксель». Анна поднесла было Карту ложечку с морожкой. Теперь она положила морожку обратно в розетку, слишком спокойно. «Вот это новость», — сказала она. Папа звякнул ложечкой. «Аксель? Сюда?» — спросил он, не глядя на бабушку. Карна поняла, что это не самая хорошая новость. У нее вспотели ладони. «Кто это?» — спросила она, переводя взгляд с одного на другого. «Наш знакомый из Копенгагена», — ответила Анна. «И чьим же гостем он будет?» — спросил папа таким тоном, словно разговаривал с Олэйсоном. «Гостем Гранда, конечно», — улыбнувшись, ответила бабушка. «Это прилично?» Карна подумала, что не помнит, чтобы папа когда-нибудь справлялся о приличиях. Бабушкино лицо покрылось морщинками, как будто папа сказал что-то смешное. «По-моему, ты забыл, как вы с Акселем развлекались, будучи студентами». Тогда вас не очень беспокоили буржуазные приличия, но вообще он будет жить в гранд-отеле, как всякий приезжий. Карна почувствовала на себе быстрый взгляд папы. Ему не нравилось, что она слушает этот разговор. Мы теперь обычная буржуа. Анна улыбнулась и наклонилась к папе, будто хотела его утешить. А кто он? – спросила Карна. Анна и папа переглянулись. Наш общий друг, – ответила бабушка. Сперва он был другом Анны, потом Вениамина а в последние годы главным образом моим. Хочешь еще десерта?» Бабушка протянула ей морожку. Карна взяла немного, папа и Анна отказались. «Что он намерен здесь делать?» чуть ли не с угрозой в голосе тихо спросил папа. «Аксель совершает холостяцкую поездку перед тем, как сочетаться браком с одной дамой из Гамбурга. Бабушка позвонила в медный колокольчик. «Подай нам кофе ко мне», сказала она, явившаяся горничной. Горничная присела в реверансе. «Я думала, что вы обрадуетесь», — улыбнулась бабушка, когда горничная ушла. «Не часто, но регулярно. Практика его теперь процветает. Он собирается жениться на представительнице семьи, владеющей верфями. Я хорошо знаю эту семью». У папы был такой вид, словно он не знал, что ему делать с руками. Анна, безусловно, это заметила. Все молчали. Тогда Карна спросила... «Он ремонтирует сюда? «Нет. Аксель — доктор. Они с твоим папой вместе изучали медицину. Я знаю его с детства», — ответила Анна. «Почему же вы никогда не говорили о нем?» «Разве?» — удивилась Анна и взглянула на остальных. «А почему он уехал в Берлин, если он жил в Копенгагене?» Выцарилось молчание. «Из-за меня», — ответила бабушка наконец. «Дина!» — в тоне папы звучало предупреждение. «Бениамин, ты склонен к лицемерию», — таким же тоном ответила бабушка. «Карне стало неприятно, но она должна была узнать, в чем дело». «Как это из-за тебя?» — спросила она и заставила себя встретиться с бабушкой глазами. «По-моему, нам пора перейти ко мне». Бабушка встала из-за стола. «Разве мы не будем сегодня играть?» — удивилась Карна. «Мы потом снова спустимся сюда», — сказала бабушка и, поднимаясь по лестнице, взяла папу под руку. Бабушка налила себе кофе. И Карне тоже. «Ты задала мне вопрос, Карна, и я должна ответить тебе. Мы с Акселем были очень близкими друзьями. Очень. Мы были любовниками». Папа рассердился. Он вскочил, подошел к окну и заложил руки за спину. Мысли Карны работали лихорадочно. Она по очереди всех оглядела. «А как же Андерс?» – прошептала она. Андерс был здесь, и Аксель в Берлине. Такое случается. У Укарная защипала в глазах, она перестала видеть. От боли она рассердилась. Дышать стало тяжело, она хотела что-то сказать, может быть, заплакать, но не могла. Только поднялась так резко, что опрокинула чашку с кофе. Кофе пролился на блюдечко и на скатерть. Никто не поднял чашку, она покачивалась лежа на блюдце. Карна не могла смириться, это было слишком бесчеловечно. Андерс, лежавший на полу, его голова на коленях у бабушки, он всегда один поднимался на бугор к флагштоку, пока бабушка не вернулась из Берлина. Карна почувствовала себя несчастной. «Это ужасно, ужасно!» — шептала она. «Ты права!» — согласилась бабушка, обогнула стол и подошла к Карне. Слава богу, она не обняла ее. Только сказала, «Я решила, что будет лучше, если ты узнаешь об этом от меня». Она не поднимала глаз, она как будто отсутствовала. Папа вернулся к столу, схватил салфетку и начал вытирать кофе со скатерти. «Это было необходимо?» — спросил он. «Думаю, да. Ведь Аксель сюда приедет», — серьезно ответила бабушка. «И снова уедет. По-моему, ты просто не выносишь, когда тебя бросают», — тихо сказал папа. Слова точно текли у него из угла рта. «Почему они все такие?» «Аксель не бросил меня, Вениамин. Это я уехала от него. А теперь он собирается жениться». «А зачем он едет сюда?» — спросил папа. «Об этом спроси у него, когда он приедет. Я приму его. Вот и все». «И ты намерена отпустить его, не причинив ему никакого вреда?» Так, по крайней мере, Карна поняла папин вопрос. «Да», — ответила бабушка. «А как его невеста относится к этому...» «Сафари», — рявкнул папа. Анна выглядела усталой. «Думаю, он в состоянии объясняться со своей невестой без моей помощи», — сказала бабушка и добавила, помолчав. «Надеюсь, вы не откажетесь прийти ко мне и повидаться с ним». «Конечно нет, Дина», — быстро сказала Анна. Папа промолчал. «Кроме вас, я хочу пригласить Ханну с Олейсоном». «Час от часу не легче», — буркнул папа. «Наш председатель должен привыкнуть к тому, что не только он имеет право смотреть на Ханну. Думаю, Аксель будет подходящим учителем. Почему?» — усмехнулся папа. «Он очень сильный, ответила бабушка. Папа изменился в лице, побагровел. Необъяснимая тревога охватила Карну. «Давайте, пойдем играть», — предложила она. Самое время поддержала ее бабушка, но смотрела она только на папу. Анна сидела в кабинете Вениамина на его месте за письменным столом. Два раза в неделю она приводила в порядок его служебные журналы и переписывала деловые письма. Вениамин тем временем ходил по кабинету, наводил порядок на полках, мыл инструменты. Они привыкли вместе выполнять эту работу. И оба любили царившую здесь сосредоточенную отгороженность от внешнего мира. Часто они говорили о том, о чем не могли говорить в присутствии служанки или карны. Анна любила систему и четкость. Она вела и частные счета, и деловые бумаги Вениамина, проверяла списки, направляемые в аптеку, и следила, чтобы все было в порядке. Это повелось с тех пор, как они переехали в Странстедед. В Рейнснессе такое было бы невозможно. Холодная ветхая контора при лавке не располагала к общей работе. Здесь же, напротив, кабинет доктора был самой уютной комнатой в доме. Анне все тут нравилось. Запах, атмосфера. Блестящие инструменты, стеклянные кружки, большие окна, выходящие на море. И самое лучшее, здесь они были одни. Когда они приходили сюда и закрывали дверь, никто не смел мешать им, даже Карна. Анне казалось, что они были здесь даже более близки, чем в спальне. Там главным были тела, кожа, близость, не нуждавшаяся в словах, а здесь разговоры, которым ничто не мешало, глаза Кабинет был отделен от прихожей и от остальной части дома двойными дверями. Здесь можно было даже громко спорить, не опасаясь, что тебя услышат. В спальне же были слишком тонкие стены. Когда Вениамин уезжал, Анна часто приходила сюда под тем предлогом, что ей надо поработать. Случалось, она просто читала или писала письма на его месте, за его столом. Сейчас Вениамин сидел на стуле для пациентов и листал медицинский журнал, присланный отцом Анны. Она понимала, что приезд Акселя все еще тревожит Вениамина. Несколько раз она ловила на себе его взгляд, словно он не решался о чем-то спросить ее. Анна отложила перо и осторожно сказала, «Карна слишком бурно реагировала на то, что Дина рассказала ей про них с Акселем. Она становится взрослой». «Я тоже бурно реагировал, а вот ты...» По-моему, со стороны Дины это было смело и честно. Карна все равно догадалась бы об их отношениях, увидев Акселя. Все тайное, в конце концов, становится явным. Вениамин поднял глаза от журнала. Ей сегодня не хотелось идти к Дине, чтобы играть. «Да, но я настояла. Она рассердилась на меня и даже дерзила. Ты поставила ее на место?» «И да, и нет. Как это понимать?» Я сказала, что если ей что-то не нравится, лучше сказать об этом прямо, чем упрямиться. Ты слишком церемонишься с ней. Она не должна. Кроме меня, у нее есть ты, а ты далеко не всегда с ней церемонишься. Вениамину нечего было возразить, и он улыбнулся. Но она все-таки пошла? Да. Но сперва прочитала мне вслух из Библии про распутство. Она собиралась прочитать это и Диня. И что ты сказала ей? что, хотя когда-то эта Библия принадлежала Дине, Дина вряд ли оценит, если она прочтет ей это вслух. Вениамин сложил журнал. «Они как-нибудь договорятся», — равнодушно заметил он. Анна вытерла перо, промокнуло написанное пресс-папье и закрыла журнал. «Может быть», — сказала она задумчиво. «Похоже, Карна на нас сердита больше, чем на Дину. Неприятно видеть тех, кого любишь такими, какие они есть». Бениамина охватила тревога. Заметила ли это Анна? Вернемся к Акселю. Что мы будем с ним делать? Прошло столько лет. Он быстро взглянул на нее. Она с улыбкой наблюдала за ним. «Ты хочешь, чтобы я тебе сказала, кому из нас он посватается, ко мне или к Дене?» Он засмеялся, положил ноги на стул и откинулся на спинку стула. «Как я понимаю, он собирается жениться на третьей женщине, и ты еще не вдова». «Значит, он посватается к Дине», — сказала Анна. «Ты забыла, что он собирается жениться?» «Думаю, это пустая угроза, чтобы заставить Дину обратить на него внимание». «Да ты просто сыщик». «Нет». «Но мне интересно, понравится ли тебе Аксель в роли отчима?» «Не понравится, черт бы меня побрал». Когда до Вениамина дошло, что она говорит серьезно, он вспылил. Что ему делать в Нурланде? «Он может стать помощником своего пасынка», — съехидничала Анна. «Тебя не пугают поступки Дины?» — раздраженно спросил он. «Нет. После всего, что ты рассказал мне в Паггаузе Андреаса. Ты сказала ей, что все знаешь? Конечно, нет. Но, надеюсь, она сама вскоре мне расскажет. Почему ты так думаешь?» «Она начинает с мелочей, например, с Акселя. Она тебе неприятна?» «Неприятна?» Нет. «Одно время я немного боялась ее. Мне казалось, что она может проделать это еще раз. Но если ты примирился с этим, значит, могу примириться и я». Вениамин вдруг подумал, что школьники любят Анну, хотя она не разрешает им шуметь на уроках. «Кроме того, она принимает меня такой, какая я есть, а это редкое качество для свекрови», — прибавила Анна. «Откуда ты знаешь, что она тебя принимает? По-моему, она всегда ясно дает понять, если ей кто-то не нравится». Я имел в виду, откуда ты знаешь, какие бывают свекрови? Он засмеялся, и атмосфера разрядилась. Я переписываюсь с моей сестрой. И вы обмениваетесь опытом относительно свекрови? Нет, это она жалуется и на свекровь, и на мужа. Я не жалуюсь. Анна стала серьезной. Почему же? Я сама тебя выбрала. Он перегнулся через стол, взял ее руки и поцеловал кончики пальцев. Думаешь, все дело в выборе? «Да, и уж раз я сама сделала выбор, сама и должна терпеть, если бывает больно. А бывает больно из-за меня. Я отказалась от своей прежней жизни». Он смотрел на ее коротко остриженные ногти. «Из-за меня?» «Из-за себя. Мне нужен был ты». Она пошевелила пальцами в его руке. В нем проснулось желание. «Иногда мне кажется, — сказал он, — будто мы семена, которые несет ветром. Ты и я, и это моя вина». «Потому что ты не можешь вырваться отсюда?» «Да. Ты разочарована, что я ничего не добился, чтобы ты и твой отец могли гордиться мной. Не говори глупостей. То, что ты делаешь здесь, в тысячу раз важнее, чем торчать в Копенгагене над микроскопом. Неужели ты сам этого не понимаешь?» «Иногда я бываю разочарован в себе. Тогда почему ты не уедешь отсюда? Не знаю. Наверное, не хватает предприимчивости». «Ты достаточно предприимчив, но, может, что-то удерживает тебя здесь?» Вениамину стало стыдно. Он попробовал увидеть себя ее глазами. Кто же он на самом деле, черт побери? Он сидел на стуле для пациентов и держал в рту ее пальцы. Желание росло и волновало его, он заметил, что она все понимает. Но у него в сердце горели полные отчаяния глаза Ханны. Он разрывался на части и вдруг услыхал свой игривый голос «Госпожа докторша», «Не можете ли вы выписать мне лекарство от непостоянства и трусости?» «Нет, милый господин Грёнольф, в аптеке нет такого лекарства. Вам придется найти его в собственной душе». «Вы считаете, что у меня есть душа?» «Несомненно». «Но в последнее время вы слишком увлеклись внешней стороной жизни и не замечаете, что упускаете день за днем. Вы сделались слишком нужны своим больным и перестали замечать, что упускаете также и ночи. Что же мне делать, госпожа докторша?» Вы должны рано ложиться спать вместе с вашей женой, и это доставит вам радость, хотя вы и не можете увезти ее в Копенгаген, чтобы там портить себе глаза за микроскопом. Это приглашение? Нет, серьезное предупреждение. Они весело смотрели друг на друга. Он все еще держал во рту ее пальцы.